Место он занял с определенным расчетом, неподалеку от стойки, но на особицу от прочих столов. Поднос с куском балака оказался тяжелым, как чугунная сковорода. Неся его, Герти старался дышать через рот. Они уселись за стол, намеренно сев так, чтоб щука не видел их лиц. «Дело скверное», — сказал Муан, убедившись в том, что они могут общаться без свидетелей. «Если этот ваш Стиверс совсем нырнул, считайте все, такие уже не всплывают. С концами, ясно?» «Да хоть в помойную яму нырнул! Он мне нужен!» «Толку с него! Он уже, наверное, и говорить не способен, так что про деньги вы забыть можете!» «А вот это как раз мне безразлично! Говорит он или нет, а сделать нам надо так, чтобы Стиверс ушел с нами!» Муан уставился на герте через стол. На его подковообразной челюсти выступили желваки. «Глупые шутки, мистера!» «Плохие шутки!» «Никаких шуток! Этот Стиверс нынче ночью должен пойти с нами!» «Да он и ходить не может наверняка». «Не может ходить, так понесем, хоть бы и через весь скрепси». «Вот еще, мне голова собственная не надоела, мистра. Уговор был о том, что вы его найдете и поговорите. Все, в таких делах я вам не помощник». «Муан, это очень серьезное дело», начал было Герти. И «Я надеюсь на твою помощь». нет уж мистра, это без меня». Муан держался с непоколебимой уверенностью, как для пораженного головореза, каким, несомненно, являлся. Это несколько озадачило Герти. Он ожидал сопротивления, но не столь серьезного. Внутренне он даже полагал, что Муан легко вспомнит свои навыки. Хотел он того или нет, этот поле был прирожденным хищником родом из Скрэпси, а природа всегда берет свое. «Два суверена прошептал Герти. «Нет». «Три?» «Даже не предлагайте, мистера». Кажется, Муан собирался упорствовать дольше, чем предполагал план. Времени же было не так много. Что ж, имелся и запасной вариант, который должен был оказаться куда действеннее, чем все деньги мира. Герти сделал глубокий вдох, о котором почти тотчас пожалел. Зловонный душок былыка забрался в носоглотку, едва не заставив его закашляться. — Муан, я работаю на канцелярию! — полинезиец напрягся, будто ему на хребет взгромоздили гранитный валун. — Канцер! Врете! — вырвалось у него. — Не вру! Я работаю на канцелярию, и этот Стиверс нам нужен! — Ясно. Так вы из секретарских крыс, значит? Вакатара! Тетама этакури! В злости Муан быстро позовол английский, извергая из себя целые вереницы забористых ругательств на неизвестном герте родном языке. — Опока-паукена! А я как дурак, войкура! Тише ты, тише! По дорожке, значит, вели! Тише, прошу, если вскроемся, тот парень нас обоих на корм опарышем пустит. Тихо говорю! — Муан тяжело дышал. Взгляд его сделался недобрым, и Герти порадовался тому, что их разделяет стол. Но даже стол не был бы достаточно серьезной преградой, если бы Муан вознамерился решить вопрос так, как подсказывали ему инстинкты его диких предков. И о подобном развитии событий лучше было пока не думать. Муан молчал. Молчание это показалось Герти тягостным точно паузой перед расстрелом. Он прекрасно понимал, что сейчас все зависит от Муана, Крик не тот, что Герти, канцелярская крыса, щука не будет медлить. И тот здоровяк с ружьем тоже не будет. Рыбы не шутят, это он уже успел усвоить. Одно движение, один взгляд, и пойдет полковник вызов на дно кормить самых всамделюшных рыб. Герти мысленно отвесил себе плеуху «Ты идиот, Гилберт Уинтерблоссом. Ты вообразил себя охотником, а между тем сам оказался в настоящей мышеловке». «Вокруг тебя сброты самые настоящие убийцы. Ты сам ими себя окружил, а человек, от воли которого зависит твоя судьба, — головорез». Влез в сущую авантюру, не иначе характер названного родственника полковника Уизерса сыграл свою роль. «Муан, нам надо сделать это сейчас», — торопливо заговорил Герти. «Именно для этого мы здесь. Но не беспокойся, я уже все продумал. Все, слышишь? Итак, смотри». Сейчас мы медленно возвращаемся к стойке, делаем вид, что нам не понравилась рыба, и я тихонько сую этому щуке револьвер под ребра. Смекаешь? Он открывает нам дверь. Очень осторожно открывает, конечно. Мы же не хотим тревожить того идиота с ружьем. Итак, мы идем к Стиверсу. Думаю, он недалеко. Лежит бесчувственный где-то в соседней комнате или в погребе. Мы берем его? Берем? А, да. Если что, ты будешь его нести, Муан. Выходим. Тут есть опасность. «Щука может поднять тревогу, особенно когда мы будем на пороге, но мы же не хотим, чтоб нас рубанули дробью, так? Поэтому, когда мы будем возвращаться, ты его аккуратно пристроишь». «Я что?» «Пристроишь», — Герти поморщился, пытаясь найти подходящее слово. Если сленг лондонских кокней был ему хоть и мельком, но знаком, то уличная арго Нового Бангора все еще представляло неизведанную территорию. «Щелкнешь, ну, треснешь, аккуратно, без убийства, ну, знаешь, просто хорошенько приложишь по лбу и...» «Мистра!» — Муан обхватил большую голову руками. «Лучше бы я продолжал работать швейцаром в полевом клевере. Этот план очень... вайранги «Что значит вайранги «Глупый, очень глупый план. Это еще почему?» «Во-первых, стивер нырнул. Уже слышал плевать, вынесем как бревно. Во-вторых, Муан перевел дыхание». Я не смогу пристроить, и щелкнуть, и треснуть. «Почему — Почему? Муан тяжело вздохнул. — Мистер, я же говорил вам, я говорил, мои табу, у меня много табу. — К дьяволу табу, только не этой ночью. Что они мешают тебе делать, бить человека? Герти приглушенно рассмеялся. — Да, мистер, Муан был очень серьезен, табу запрещает мне бить человека. Герти поймал себя на мысли, что беззвучно открывает и закрывает рот, как пускающие пузыри рыба». «Стой», — пробормотал он, теряясь. «Как это? Что? Ты не можешь ударить человека?» «Не могу. Табу». «Запрет». «Что за вздор?» «Никак не могу, мистер, я не нарушаю табу». «Но ты же из скрепси». «Что ж с того?» «И никогда не бил человека?» «Ни разу в жизни», — торжественно заявил Муан, обращая глаза ввысь. «Табу — это святое для нас, нельзя нарушать. Духи разгневаются». «Но как? Как ты тогда смог выжить в этой дыре?» «Не обязательно уметь бить людей, мистер, чтобы выжить в скрепсе», — сказал Муан поучительно. «Я горжусь тем, что чту табу, и мне не приходилось испытывать соблазн. Ни разу в жизни меня не пытались ударить или ограбить». «Понимаю, чего? С такой-то физиономией. Так, хорошо, ладно». Мысли Герти разлетелись пригоршней разноцветных светлячков. «Но ты? Ты же силен, как бык!» «Много работал в юности, валил деревья, тянул повозки. Говорил же, у меня было много ремесел, но честных. Я стал силен, но никогда не использовал силу для того, чтобы причинить кому-то вред». «Это смешно. Да взгляни на себя в зеркало. У тебя лицо человека, который способен загрызть родного брата». «Иногда и лягушка снаружи в леопарда красится», — буркнул Муан недовольно. «Я думал, белые люди мне не судят по внешности» но лицо у меня с рождения такое, так что ж с того? Лицо и только-то. Просто в виде меня никто не хочет драться или грабить. Природа такая у меня, мистра. — И ты будешь говорить, что никогда не был в драке? — Ни единого разу за всю жизнь. — Ну, конечно. оно с у тебя чего переломанный, а? — Муан потупился. — Я уже говорил, вам неудачная была игра. — Ах, игра, — саркастично уточнил Герти. — В шахматы, да? — Именно так, мистра поскользнулся, когда играл и сломал нос о чёртову доску. Герти расхохотался колючим нервным смехом. щуком мгновенно полоснул по нему острым взглядом. достаточно острым, чтобы рассечь его тело как мягкий балык. Парень с ружьем у входа лишь передернул плечами, едаки вовсе ничего не заметили. Так спокойно приказал себе Герти отдышись, заставь мозги снова варить. Герти некоторое время молчал, стараясь размеренно дышать. Муан в немом раздражении царапал столешницу ногтем. Балык лежал на своем блюде, источая в и без того удушливую атмосферу нотку рыбного зловония. «Тихо, ладно. А как насчет немного придушить? Чуть-чуть, просто чтобы он отрубился. Ты не будешь никого бить, так что это не драка получается?» «Нельзя, мистер, тоже табу». «Хорошо, заломай ему руки. Это-то сможешь?» «Не смогу, и это табу». «Господи боже, да сколько у тебя табу, Муан!» Муан на секунду прикрыл глаза. «Четыреста сорок восемь, мистера!» «Сколько?» — вырвалось у Герти. «Четыреста сорок восемь», — повторил Полли хмуро. «Я же говорил, мой отец не был дружен с шаманом. А мой отец был по-нашему ранготира, то есть вождь. Они крупно не ладили. Политика. Мне от этого перепало больше всех. Если вас еще интересует, я не могу легаться, царапаться, кусаться избивать с ног. Все табу». Герти заставил злость пропасть из своего голоса, но вот с язвительностью он справиться не мог. «Превосходно, Муан, у тебя еще есть какие-нибудь табу, о которых мне следует знать в данный момент?» «Ну, я не могу пить из стакана с латунным подстаканником. Не могу пасовать, если кто-то сходил с трев. Не могу звонить в дверь по средам, если накануне был дождь. Не могу дарить цветов рыжим. Не могу...» Герти захотелось закатить себе сильнейшую пощечину и не ладонью, а тяжелым скользким рыбьим хвостом. «Ты болван, Уинтерблоссом! Ты самый настоящий первостатейный болван!» «Хватит! Довольно! Ладно, допустим, что так. Мы не станем э, ничего такого делать со щукой. Не будем дарить ему цветов и не станем играть с ним в карты. Просто свяжем его. Это же ты можешь? Не бить. Просто связать. Мы пригрозим ему оружием и мы... извините мистер табу я не могу угрожать людям оружием». «Брось, уж в этот раз ты лжешь, ты ведь припас с собой оружие, как я и просил. Значит, я достану револьвер, а ты свой кастет или нож, и мы...» «Я не брал оружие». «Но ты же сказал...» «Инструмент, мистера, вы сказали взять с собой инструмент, которым я владею лучше всего. Я точно помню, именно так вы и сказали». «Ах так, и что же ты взял?» «Мабу, вот». Мабу — традиционный народный духовой инструмент аборигенов Соломоновых островов. Муан, повозившись в своем мешке, извлек на поверхность подобие грубой флейты широким раструбом. Герть окинул это нелепое приспособление взглядом. Оно не годилось даже для того, чтобы проломить голову курицы. — Это? — Это инструмент, которым я владею лучше всего, — с готовностью сказал Муан. В нашем племени я считался не самым плохим музыкантом, хотя у меня есть табу на игру после полуночи и... Герти захотелось вырвать у себя клок волос. Ситуация оборачивалась абсурдом. Быть в шаге от Стиверса, желанной наградой оказаться столь беспомощным. Проклятый дикарь! И как его угораздило клюнуть на это? Шахматы, мабу! Это походило на утонченное издевательство. Но Муан был предельно серьезен и даже торжественен. — Так, спокойно, — снова приказал себе Герти, силясь не рассмеяться. — Ты в беде, Гилберт Уинтерблоссом. Ты сам сюда себя загнал, но делать нечего. Будь смелее. Придется использовать те фигуры, что есть в распоряжении. Интересно, ты так же хорош в шахматах, как Муан? Забудь. Думай о том, что делать дальше. Твой тщательно проработанный план летит в тартарары. Твой козырь оказался дутым, а больше у тебя ничего нет, если, конечно, не считать смекалки и револьвера. «Так что думай!» Проще всего было выйти наружу, поблагодарить Чуку за угощение и выбраться из этой помойной ямы, из скрепси, вернуться в меблированные комнаты и... «И что, мистер Уинтерблоссом?» — осведомился незнакомый, но крайне неприятный голос. Стиверс нырнул, чтобы это не значило, судя по всему, ему осталось недолго. «Нет Стиверса, нет дела Бангорской гиены, нет дела, нет будущего!» Герти заскрежетал зубами — Он не сможет протянуть на острове еще месяц. Гробовщики из канцелярии гораздо раньше щелкнут его, как орех. Орех, который только снаружи кажется таким прочным. Щёлк и все. Мистер Шарпер не простит обмана. И на лондонскую тюрьму можно не рассчитывать. Он погибнет где-то в застенках канцелярии. «Значит, действуй, рыбоед!» Вновь раздался неприятный голос, который по всем признакам был его собственным, Гилберта Уинтерблоссома, внутренним голосом, только куда более решительным. Думать ты уже пытался, и сам видишь, что вышло. Действуй. Как действовал бы на твоем месте полковник с гроза Тихого океана, авантюрист и психопат. Только это может тебя спасти. Решительное действие. Опрометчивость и целеустремленность. Риск и отвага. Благородное безумие белого охотника. То, что вело обреченную экспедицию Кортеса и вылазку Писара. То, что приказывает двигаться вперед даже тогда, когда кажется, что очутился на пороге девятого круга ада. Герти набрал побольше воздуха в грудь, пытаясь сконцентрироваться на этом голосе. Действовать как полковник Уизерс. Представлять, что любая преграда не более чем вызов, а опасность — развлечение. Быть дерзким, наглым, решительным. Судьба любит самоуверенных дураков, именно для них она прячет в своих сундуках настоящее богатство. Дураки всегда выживают. Бросаются в авантюры, в которые не полез бы ни один здравомыслящий человек — С десятком аркебузиров подчиняют себе страны, не задумываясь о том, что шансов не было. Сотни наемников делаются властителями континентов, не понимая, что нет даже вероятности вернуться живым. Ради собственной жизни он должен быть таким же хотя бы ненадолго. Впервые за все время устремиться в авантюру, ходы которые не только не прописаны, но и неизвестны. Идти следами неукротимого полковника. Герти открыл глаза. Он знал, что нужно делать. «Спрячь свою чертову флейту», — сказал он Муану решительно. «Сейчас не до нее. Будем действовать». «Это Мабу». «Неважно. Идем к двери». «Уходим». «К двери да не к той, а к той, что за стойкой. Двигаемся вперед. План прежний. Я сую щуки револьвер под ребра. Тихонько. Он открывает нам дверь. Вместе идем за Стиверсом и плевать, в каком он виде. Потом ты связываешь щуку. На этот табу нет?» «Нет», — улыбнулся Муан. «Есть табу на вязание, но, насколько я понимаю, связывание это...» — Отлично! Связываем этого мерзавца и оставляем за дверью. — Стиверс, у тебя на плече. Выходим отсюда. Делаем вид, что тащим нашего перебравшего приятеля домой. Это понятно? Или у тебя есть табу на то, чтобы тащить приятеля? — Нет, мистер, есть табу на то, чтобы тащить пони или сыр. Гертис сжал в кармане рукоять револьвера. Она казалась холодной и скользкой, как вынутая с ледника сельдь. — Тогда пошли!